новости спорта овациями зрителей и дисквалификацией закончилось выступление нашей сборной по художественной гимнастике судьи заявили, что гимнастики. судьи заявили, что гимнастки принимали запрещенные позы ха мужик приходит домой в 2 часа ночи в тугу пьянющий с огромным фингалом под глазом звонит в дверь Открывает жена и долго на него смотрит! Ну, ну ч смотрит? Да, теперь меня можно не узнать, но трудно не заметить! Саса, вы отправили факс в Новосибирск? Да, конечно, еще вчера. С проводником в девятом вагоне. Ты so, so. пемялый. Музык купил в ларке сигареты. И тут же закурил. И за кошка высовывается голова продавца. Э, музык! А ну-ка быстро потусуй сигарету! Не кури тут возле ларька! Ну я за у вас её купил, вы чё? что нельзя что ли? Ну ещё у нас купил, мы еще на ещё и презервативы продаем, и что, теперь? Маш... Маша... Ты знаешь... Ч Лена. Да, чего, чего, мишенька, чего, Да, Я давно хотел сказать тебе, у меня есть любовница. Ну, слава Богу. Прямо камень из души. Васька, Васька, вылезай!